Но тут какой-то рок вмешался в развитие событий, спутав все карты, мисс Климсон, и не позволив этому дипломатическому ходу принести свои плоды. Эриния, богиня мщения, лишающая преступника рассудка, явилась в облике мисс Файндлейтер, весьма сентиментальной особы. Она подскочила к ним, держа в руках детский чепчик, и плюхнулась на диван напротив мисс Уитакер. «Мэри, дорогуша, почему вы мне не сказали? Значит, вы решили таки заняться разведением курочек? Я и представить не могла, что вы на это пойдете. Как же вы могли не рассказать мне обо всем первой? Вы же обещали!» «Но я ничего об этом не знаю», — холодно ответствовала мисс Уитакер. «Кто вам сказал?» «Ну, миссис Писгуд сказала, что слышала об этом тут, и мисс Файндлейтер оказалась затруднений. Ее пока что не представили, мисс Климсон, поэтому она не знала, как говорить о ней в ее присутствии. Эти леди, так говорят только продавщицы, мисс Климсон невозможно, ведь формально она не знает ее имени. Новая постоялица миссис Бит, батч тоже не годится, с учетом всех обстоятельств». Она поколебалась, затем одарила мисс Климсон широкой улыбкой и сказала, «А от нашей новой соседки вы позволите мне представиться? Ненавижу формальности, а вы? Кроме того, раз мы оказались на одном чаепитии, это уж своего рода знакомство, не так ли? Мисс Климсон, я полагаю, как вы поживаете? Так это правда, да, Мэри, что ты продаешь свой дом, мисс Климсон, и едешь жить на ферму? Впервые слышу об этом». Ледяным тоном проговорила сквозь зубы Мэри Уи-Такер. Мисс Климсон и я познакомились минуту назад. Мисс Климсон невольно вздрогнула. Такой холод исходил от этой медсестры. Казалось, будь ее воля, их первая встреча наверняка стала бы последней. «Бог мой!» — воскликнула младшая мисс Файнлейтер. Белокурая, восторженная и слегка неряшливая. «Похоже, я села в лужу!» Со слов миссис Писгут мне показалось, что это решено. Она бросила вопросительный взгляд на мисс Климсон. «Какое недоразумение!» — энергично возразила та. «Что вы теперь подумаете обо мне, мисс Уитакер? Конечно, у меня и в мыслях не было утверждать подобные вещи. Я лишь упомянула вскользь о том, что я подыскиваю, вернее, подумываю о том, чтобы подыскать домик по соседству с церковью». Так удобно, знаете ли, для утренних служб и дней разных святых. И тут кто-то, не помню кто, высказал предположение всего лишь, что вы, возможно, когда-нибудь захотите продать ваш дом. Не более того, уверяю вас, ну и тут начались разные предположения. Говоря эти слова, мисс Климсон отдавала себе отчет в том, что поступает не совсем честно, однако в свое оправдание она могла сказать, что руководствовалась лишь благими намерениями. «Мисс Мергетроя», — добавила она, — сразу же поправила меня, сказав, что у вас и в мыслях этого не было, ибо в противном случае вы сразу поделились бы с ней. Мисс Уитакер рассмеялась. «Навряд ли. Скорее я поделилась бы в первую очередь со своим маклером. Вообще-то я действительно подумала над тем, чтобы обзавестись птицефермой, но совершенно точно не делала никаких шагов в этом направлении». «Значит, вы все-таки собираетесь купить ферму?» — скричала мисс Файндлейтер. Я очень надеюсь, что это так, потому что мне ужасно хочется поработать там. Я просто мечтаю сбежать от всех этих партий в теннис и прочего, и жить на луне природы в самой простой обстановке. Вы читали Шейлу Кейсмит? Мисс Климсон ответила, что нет, не читала, но ей очень нравится «Томас Харди». «Да чего же ужасно жить в городке вроде нашего?» Продолжала мисс Файндлейтер. «Кругом цветы в горшках и все эти мелкие сплетни. Вы и понятия не имеете, мисс Климсон, как в лихем тоне любят сплетничать. Я уверена, Мэри, дорогая, что и вам все это надоело, особенно после доктора Кара и всего, что про вас тогда наговорили. Неудивительно, что вам захотелось избавиться от вашего дома. Наверняка вы теперь чувствуете себя в нем неуютно. Это почему же?» Быстро ответила мисс Уитакер. Может быть, слишком быстро? Мисс Климсон с изумлением заметила в ее глазах и голосе поспешность старой девы, стремящейся уверить всех, будто это не мужчины пренебрегает ею, а она сама отвергает их. «Ну, просто», — заговорила мисс Файндлейтер, «я всегда думала, что очень грустно жить в доме, где кто-то умер. Например, наша дорогая мисс Доусон, хотя, конечно, для нее это было большим облегчением, и все же...» Мисс Климсон почувствовала, что подозрения насчет смерти мисс Доусон все еще витают в воздухе, однако люди воздерживаются от упоминаний о них. «Много ли найдется таких домов, в которых никто никогда не умирал?» – возразила Мэри. И, повернувшись к мисс Климсон, решила переменить тему разговора. «Честно говоря, не понимаю, о чем тут тревожится. Гораздо лучше просто не думать об этом». «Мы же не беспокоимся о людях, которых не знаем. Точно так же нас меньше волнуют эпидемии, несчастные случаи, которые происходят где-то далеко. Кстати, как вы думаете, мисс Климсон, к чему приведет эта история с Китаем? По-моему, к ней относятся слишком легкомысленно. Если бы большевики окопались не в России, а в гайд-парке, шума было бы гораздо больше». Мисс Климсон ответила в приличествующих случаях выражениях. Тем же вечером она написала лорду Уимси. Мисс Уитакер пригласила меня на чай. Она сказала, что хотя ей очень нравится активный сельский образ жизни, когда у каждого есть определенное занятие, она испытывает горячую привязанность к дому на Веллингтон-авеню и никак не может расстаться с ним. По-моему, она слишком уж торопилась сообщить мне об этом. Наверное, с моей стороны справедливо будет сказать, что это наводит на подозрение. Принц Датский мог бы добавить к этому что-то вроде «да задрожит стрела на тетиве» если это выражение можно употребить применительно к даме. Как прекрасен Шекспир, у него всегда можно найти подходящую цитату для любой ситуации.